Дата – 25 февраля 2215 года. Пятая ударная дивизия в составе 29 боевых кораблей, выстроившись в походную колонну, приближалась к своей цели – межзвездному переходу Таврида-Бессарабия. Данные врата без привлечения являлись одним из ключевых объектов системы, ибо именно через них в Тавриду на помощь Джонсу и Парсону могли подходить резервы, а также восстановленные и отремонтированные на верфях Тиры-7 – Корабли их же собственных флотов, которых скопилось у центральной планеты после десятков сражений и стычек с русскими, невероятно большое количество. Контролировать данный переход значило лишить подпитки 6 и 4 американской американских флоты, а также иметь возможность запереть противников Тавриди и нещадно уничтожить их до последнего вымпела. Агриппина Ивановна принадлежала к партии ястребов, если так можно было выразиться, и являлась категорическим противником всяких переговоров, сделок, и соблюдение правил войны в отношении врага, вторгшегося в суверенные системы нашей империи. Однако упоминание в новостях о гибели очередной гражданской колонии или мирного транспорта от пушек американцев или османов было достаточно, чтобы Хромцева нещадно и без угрызений совести уничтожала вражеские корабли, не беря в плен и не принимая капитуляций. Причина такой жестокости, в которой Агрепина Ивановна могла поспорить даже с самим Конором Дэвисом, имелась. Когда она была совсем юной девушкой, вся ее семья погибла после того, как абсолютно мирный транспорт, следовавший через нейтральную систему, внезапно был атакован американским эсминцем, нещадно расстрелян и уничтожен. Это было в ту самую Первую Александрийскую войну, которая до сегодняшнего момента считалась самым жестоким и кровопролитным конфликтом между людьми в освоенной части галактики. С того момента Агриппина Хромцева, в то время еще лейтенант космических сил, поклялась, что будет убивать своих врагов без пощады, без сожалений и столько, сколько хватит сил. Эта клятва, кстати, была сродни клятве Наимы Беллы, которая тоже потеряла почти всех своих родных от рук Янки. Однако в жестокости и непреклонности Агриппина Ивановна Хромцева на порядок превосходила Наиму. Командующая пятой дивизией перевела взгляд на тускло-мерцающий переход, к которому приближались ее корабли и таможенную станцию, летающую рядом с ним. Судя по показаниям сканеров, местная станция была покинута американцами, видимо, после того, как по системе разошлась информация о том, что русские военные корабли Северного флота вошли в Тавриду. Несмотря на то, что никаких признаков возможной засады в секторе обнаружено не было, а также несмотря на свою природную горячность в бою, Хромцева была опытнейшим флотоводцем и повела себя крайне осмотрительно, остановив на расстоянии в миллион километров дивизию и выслав к таможенному посту небольшую разведгруппу, состоящую из трех миноносцев и одного легкого крейсера в сопровождении нескольких эскадриль истребителей. Вскоре под удивленные взгляды офицеров в рубке, Агрепина Ивановна рассмеялась и ударила ладонью по подлокотнику командирского кресла, обрадовавшись тому, что оказалась права. Ибо как только наши разведчики приблизились к потухшим ангарам и модулям станции, та ожила ультрамариновыми всполохами огней заработавших двигателей, и в открытое пространство спиртов ТС навстречу русским кораблям вырвалась эскадра противника. У американцев было восемь вымпелов, четыре крейсера, два фрегата и два эскадренных миноносца. Выскочив на линию атаки, окруженный Роем Фантомов, противник набросился на нашу разведгруппу. Пятая дивизия пока находилась слишком далеко от места развернувшегося боя, поэтому русскому передовому отряду поначалу пришлось ой как несладко. обладая почти двукратным численным превосходством и фактором неожиданности, да еще и поддержанные огнем собственных эсминцев и фрегатов, атаковали, и после непродолжительного боя опрокинули наши миги, заставив их отступить под защиту основных кораблей. После этого вражеская эскадра широкой дугой охватила маленький русский отряд, не давая ему развернуться и отойти назад. Американские истребители закружились вокруг русских кораблей, постепенно обнуляя их защитные поля одно за другим. После сразу же по нашим пошли первые попадания, в результате чего сразу несколько орудийных расчетов крейсера и одного из эсминцев были выведены из строя. Русских начали теснить, еще один из миноносцев получил повреждения стабилизаторов и безвольно завертелся вокруг своей оси, полностью потеряв управление. Остальные корабли сгрудились вокруг него, не собираясь бросать своих товарищей на произвол судьбы. Казалось, еще минута-другая, и от группы не останется ничего. Конечно, Агриппина Ивановна не собиралась просто так наблюдать за избиением своей дозорной группы. Теперь уже вся пятая дивизия широким охватом с разных направлений окружала эскадру противника. Разведчики, оказывается, были посланы Хромцевой не только для проверки станции, но и явились хорошей наживкой. Именно незначительность и кажущаяся беззащитность маленького передового отряда русских выманила вражеские корабли на открытое пространство. Картина боя быстро изменилась. Янки, уже было праздновавшие легкую победу, через каких-то 15 минут боя неожиданно осознали, что практически окружены почти тремя десятками вымпелов противника. Корабли поддержки американской эскадры один за другим начали терять защитные поля и разрушаться под непрекращающимся шквалом огня дредноутов пятой ударной, озаряя взрывами детонации темноту космоса. Фантомы американцев были буквально сметены эскадрильями Хромцевой, а крейсерам и фрегатам врага пришлось быстро ретироваться под защиту таможенной станции. Американцы попытались укрыться от огня наших канониров за закрытыми пирсами и модулями станции. Отчасти сделать это у них получилось, конструкции ТС оказались сверхмассивными, и для того, чтобы их разрушить, требовалось некоторое время и усилия палубных батарей всех кораблей русской дивизии. Однако в любом случае янки были обречены. рано или поздно, какая бы ни была большая станция, она будет разрушена до основания плазмой и ракетами, и тогда участь американской эскадры, так безрассудно выступившей против одной из лучших дивизий Северного космофлота, окажется незавидной. Тут надо либо сдаться, либо поджариться под ливнем разрушительной энергии, исходящей из жерл нескольких сотен орудий пятой ударной. Почую вкус победы. Агриппина Ивановна полностью окружила своими кораблями станцию со всех направлений, чтобы не оставлять врагу ни единого шанса на спасение, и начала планомерно разрушать стенки пирсов и их внешние перегородки. Американским кораблям оставалось существовать не более часа. В какой-то момент вице-адмирал Хромцева решила взглянуть, что это были за корабли, что так дерзко напали на ее разведчиков. Идентификационные номера... Указывали на то, что перед ней сборная Солянка из выпилов шестого и 4 американских флотов, в недавнем времени проходивший ремонт в соседней Бессарабии и находящиеся в данный момент у перехода в видеохранение. Странно, что Джонс, зная о прибытии нашего Северного флота в Тавриду, не удосужился усилить своими кораблями столь малую эскадру, нахмурилась Агриппина Ивановна. Нейтан хоть и недалекий человек, но должен был догадаться, что если мы возьмем под контроль переход Бессарабия-Таврида, то перережем пути снабжения его флота. Пытаться отстоять врата небольшой эскадры в восемь только что восстановленных вымпелов — это крайне неразумно. Командующий шестого ударного что, совсем дурак? Ответ на вопрос Хромцевой последовал незамедлительно. Межзвездный переход, который она вот-вот собиралась захватить, неожиданно озарился, и из его кольца в сектор вошли сразу шесть кораблей противника. А еще через минуту на радарах флагманского линкора «Паллада» в пятистах тысячах километрах от места действия появилась еще одна эскадра, состоящая из 10 вражеских крейсеров и линкоров. «Приближающаяся эскадра идентифицирована», — тут же сообщил Хромсовый дежурный оператор. «Это дивизия «Тандерберт». Корабли, только что вышедшие из перехода, в свою очередь, принадлежат 20-й линейной. Так, вот и разгадка этого «Ребуса». кивнула Агриппина Ивановна, несколько удовлетворенная хотя бы тем, что поняла окончательный замысел врага. Действительно, вице-адмирал Джонс-старший, не менее русских понимая важность контроля данного перехода, заранее послал сюда группу из 16 кораблей в усиление уже присутствующей здесь эскадре охранения. Несмотря на то, что «Тандерберт» была сильно потрепана в предыдущих боях, но не защитить ключевые врата на Бессарабию, Нейтан Джонс попросту не мог. Усилив команду Байо кораблями из дивизии погибшего Теодора Тореса, командующий шестым космофлотом надеялся, что его люди сумеют отстоять переход. Исполняющий обязанности командира дивизии Кирк Байо по прибытии в сектор разделил свое сводное подразделение на три боевые группы, спрятав основную в тумане войны недалеко от перехода, вторую укрыв внутри покинутой таможенной станции, а третий приказал уйти в соседнюю систему. И вот в удобный, как посчитали американцы, момент, когда дивизия Хромцевой была скована атакой на таможенную станцию, командир Байо появился на радарах, введя в бой две свои резервные эскадры. Задумка командующего дивизией «Тандерберт» изначально выглядела неплохо, если бы не два обстоятельства. Первое. Корабли у американцев, несмотря на все усиления, все равно было существенно меньше, чем у русских. К тому же качественные характеристики и огневая мощь дредноутов «Янки» оказались ниже характеристик кораблей нашей пятой ударной дивизии. И второе. Баео и его капитаны не знали, с кем имеют дело и на кого нарвались. Сейчас очень многое зависело именно от реакции и поведения нашей командующей. Засуетись она, или что еще хуже, запаникуй. Тогда у противника действительно появился бы шанс рассечь на части и рассеять по космосу русскую дивизию. Но, к сожалению для Янки, они не на ту напали. а Гриппина Ивановна Хромцева, Несмотря на свою горечность, обладала огромным опытом управления эскадрой в бесконечном количестве сражений и стычек и являлась одним из лучших рейдовых командиров Императорского флота. Сейчас наш адмирал действовал четко, безэмоционально, как настоящий профессионал. Хромцева не теряла ни секунды, сразу отдав целую серию приказов. В то время как большинство других адмиралов начали бы суетливо пытаться собрать разбросанные по внешнему периметру станции корабли в единое целое, А Гриппина Ивановна, наоборот, быстро разбила свое подразделение на небольшие мобильные группы. Капитаны кораблей нашей пятой ударной, почему говорю нашей, потому как американская «Тандерберт» являлась тоже пятой ударной, только другого флота. Так вот, капитаны Хромцевой уже были знакомы с подобной тактикой, когда в нужный момент необходимо было разбить общий строй дивизии и действовать малыми соединениями, каждая из которых выполняла свою функцию. Именно поэтому вышедшая из-под пространства из кадра врага, готовившаяся наброситься на рассредоточенные вокруг таможенной станции русские корабли, в свою очередь сама была атакована, причем сразу с нескольких направлений. Вражеским крейсером и фрегатам, укрывавшимся все это время за пирсами, так и не удалось выйти на открытое пространство, чтобы помочь своим товарищам. Вице-адмирал Хромцева оставила вблизи станции достаточное количество кораблей, чтобы не выпустить противника в открытый космос. С другой стороны, третья, самая многочисленная американская эскадра, находилась еще слишком далеко от места сражения и пока не могла изменить его ход. Группа кораблей «Янки», как оказалось раньше времени, вынурнувшая из кольца перехода, в итоге вынуждена была отбивать атаки втрое превышающие ее по численности эскадры русских. В результате американцы не имели никакой возможности атаковать, успевая лишь защищаться от идущих один за другим навалов наших кораблей. Как ни старались янки, они так и не смогли пробиться к таможенной станции, чтобы деблокировать находящиеся там крейсера. Более того, после непродолжительного встречного боя данная эскадра была вынуждена начать отступление под давлением превосходящих сил противника. И вот здесь увлеклась уже сама Хромцева, которая, как хищник, вцепившийся в жертву, не могла и не хотела просто так ее отпускать. 18 наших боевых вымпелов рванулись вслед за отступающими американцами, Расчитывая растерзать и добить эту маленькую эскадру, корабли которые уже почти потеряли все свои защитные поля. Так незаметно в азарте погони, Агриппина Ивановна постепенно со своими кораблями все дальше отдалялась от таможенной станции, по периметру которой перед этим оставила значительное охранение. Этого самого охранения, состоявшего из девяти крейсеров и эсминцев, было предостаточно для того, чтобы не дать выскользнуть из окружения вражеским кораблям. которые продолжали оставаться внутри станции и отчаянно отстреливаться. Но девяти наших вымпелов не хватало, чтобы противостоять навалу третьей эскадры американцев, которая к тому времени уже прибыла в сектор и сразу же двинулась в сражение. Зажатые с двух сторон русские корабли хранения были вынуждены отойти от станции, что позволило американцам ее покинуть и присоединиться к своим товарищам из дивизии «Тандерберт». Агриппина Ивановна, Видя подобное и выругавшись на саму себя за такую детскую промашку, вынуждена была остановить преследование вражеской эскадры и на форсаже возвращаться обратно к переходу, чтобы не позволить противнику уничтожить оставленные ею станции корабли. Хромцева успела вовремя. Киркбайо, заметив приближение основной группы 5-й ударной дивизии русских, которая превосходила его тендерберт по всем показателям, благоразумно предпочел прекратить атаку, И начал быстро отходить из сектора, окончательно разуверившись в возможность победить. Мы сделали все, что могли, сказал командир, отдавая приказ на разворот своим кораблям. В дополнение вытащили из ловушки корабли охранения перехода. Но большее при таком соотношении сил рассчитывать не приходится. Немедленно убираемся отсюда, парни, пока еще можем это сделать. Несмотря на понесенные потери и неудачную попытку уничтожить русскую дивизию при помощи засады и отстоять столь важный переход, Киркубая все же удалось сохранить большую часть своих кораблей, что уже было немаловажно. По итогу сражения Агриппина Ивановна пребывала в крайнем недовольстве от такого исхода событий. Победа, которую Хромцева уже была праздновала, ускользнула из ее рук. Дивизия «Тандерберт», соединившись с кораблями охранения, уходила все дальше, судя по всему, по направлению к центральной планете системы. Наш адмирал посмотрел на цифры потерь. Итоги сражения. В этом сражении наша пятая ударная дивизия потеряла 3 вымпела, один легкий крейсер два эсминца, а также 25 истребителей Миг-2. Потери противника между тем составили 7 вымпелов и 49 истребителей ф 4 И вроде бы все было хорошо, мы надавали под зад Янки, пусть и не сильно, а главное контролировали стратегически важный объект врата на Бессарабию. Только Хромцево, уязвленная своими промашками, все равно было недовольно исходом битвы. Этот американский командующий Байо ушел от возмездия целым и невредимым. Вице-адмирал сжала кулаки. Недолго думая, Гриппина Ивановна, оставив возле врат группу охранения, состоящую из самых пострадавших и поврежденных в только что прошедшем бою кораблей, во главе остальной дивизии помчалась вслед за отступающим врагом. Хромцева прекрасно понимала, куда движется Тандерберт. Та уходила к Херсонесу-9, где в скором времени должна была произойти решающая битва за систему Таврида. Наша командующая не могла допустить, чтобы в этом сражении у американцев появился резерв в виде неожиданно прибывшей к Джонсу-старшему дивизии Киркобайо. По крайней мере, Агриппина Ивановна именно так объясняла сама себе и другим свои последующие действия. Корабли ее дивизии выстроились в походную колонну, погоня за отступающими Янки началась.